Глава 10 Челночницы. Мама набивает сумку. Кругляш масла, банка сметаны, малиновое варенье, замороженные куски мяса, рисовая заготовка с морковью. Моришь, ее с картошкой, и суп готов. А эту приправу папа ядовитый называет. Острая, но вкусная. В щель между пакетами сует банку шпрот. Новинка! Сами не ели, для вас берегли. Ой, тушенка не лезет, давай вторую сумку. Мам, ну куда? Как мы это дотащим? Ничего донесете. Главное, чтоб еда была. Зря я, что ли, тушенку делала. За этот сезон две партии уток вырастили. Мама заглядывает в морозильник. Ой, рыба же есть. Мелкая, как ты любишь, я подписала. Вздыхает. Зарплату три месяца не выдают. В поселке кто как выживает. Кто мясом торгует, кто маслом, а кто самогоном. Дожили? Казахи начали выращивать свиней. А куда людям деваться? Жить-то надо. Но мы с папой решили, что не будем, а же этого не перенесет. Ага. Киваю, вспомнив, как Ажешка выбросила бокал, на котором были нарисованы три поросенка. Мам, а деньги в дорогу есть? Сейчас папа принесет, пошел занимать. Хорошо хоть на бюджете учитесь, другим еще тяжелее. Совхоз развалился, комбайнов нет. Ничего, справимся. Когда-нибудь это все равно закончится. Мама с трудом застегивает замок на второй сумке. Через неделю в институте меня ошарашила подруга. Я твоего отца вчера по телевизору видела. На соревнованиях? Нет, он бастовал. Да ну! Оказалось, папа с другими учителями вышел на забастовку с требованием выплатить зарплату. Папа сказал журналистам все как есть, что в спортзале нет отопления, что после мытья пол покрывается ледяной коркой, что на все классы один мяч, и тот не школьный, а кто-то приносит из дома. В районной газете напечатали с ним интервью. В июле 1994 года у меня появился племянник с крепкими ручками и большими черными глазами. Ему дали имя Мерген. Осенью, когда с деньгами стало совсем туго, мама подалась в челноки. Начала ездить в Москву, Бишкек, Алматы. В доме появились калькулятор, долговая тетрадь и стопки вещей в шуршащих пакетах. Работу в больнице мама не бросила, стала брать отгулы и отпуска. В одну из поездок в Алматы с ней отправилась главврач Фаина Наилевна. У нее ямочки на щеках. И не улыбается она, только когда слушает дыхание пациентов через стетоскоп. С нашей айже Фаина Наилевна певуче говорит по-татарски, словно проигрывая мелодию на гармошке. В дорогу мама оделась в простенький пуховик, чтобы не привлекать воров. Да и сумки таскать не до красоты. Фаина Наилевна надела пальто с воротником из чернобурки и норковую шапку. На резинке, чтоб не сорвали. Роскошный вид чуть портили красные глаза и шмыгающий нос. Перед самым отъездом главврач простыла. Постель в поезде не выдали, в вагоне было холодно. Мама уложила Фаину Наилевну в пальто и шапки на грязный матрас, накрыла вторым и отпаивала чаем с лимоном. «Аллочка, я никогда в жизни не пила такой обалденный чай!» признавалась Фаина Наилевна, выглядывая из-под матраса после очередного чиха. «Тут сильно не ослабляйся, поучала мама. «Раз еду, проводник попросил рубли, мол, не хватает для сдачи. Разменяю, принесу. Я и дала без задних мыслей. Жду-жду, а он не отдает. Еле вытрясла назад. А еще бывает, мошенники бросят на базаре пустой кошелек. Поднимет кто? Набегут толпой, кричат, что там были деньги. Попробуй докажи, что не было. Так наедут, что свои отдашь. Смотри, ничего не поднимай. Фаина Наилевна охала и кивала. Хорошенько пропотев, к прибытию в Алматы она выздоровела. На базар приехали в 5 утра. Он уже проснулся, благоухал самсой в перемешку с выхлопными газами, ослеплял яркими красками модных новинок и оглушал суетой. Там торгуются, здесь ругаются, тут мужик гремит тележкой, покрикивая «Жол, жол!» «Дорогу», в переводе с казахского, и напирает вперед, только успевай отпрыгивать в лужи. Фаина Наилевна собралась купить мужу костюм, остановилась у прилавка, достала клубочек, начала вытаскивать из него шерстяные нитки. «Что это такое?» — воскликнула она, разматывая пряжу. — Спинка или рукав? Оказывается, она так сняла мерки с супруга. Отрезала нити нужной длины, но никак их не пометила. Теперь было непонятно, что означает каждый отрезок. — В первый раз такое вижу, — подивился продавец. Костюм купили на глаз. — Не подойдет, продадим, — успокаивала Фаину Наилевну мама. Побежали дальше. Мама скупала оптом на продажу: 20 блузок, 50 теплых колготок, упаковки носков, нижнего белья, одноразовых дождевиков. Фаина Наилевна набрала одежду для семьи. Специальный автобус, который отвозил челноков на вокзал, начали грузить клетчатые сумки. Мама оказалась впереди, Фаина Наилевна в суматохе отстала. Влезла на ступеньку, но не смогла поднять баул и уронила его на землю. Мужик в натянутой на глаза шапке тут же зацепил сумку крюком. Челноки завопили и дружно отбили ее. В вагоне баулами забили полки плацкарта, проходы и даже туалет. Но что там неудобства? Подруги чаевничали и хихикали. «Ой, что-то много смеемся, как бы чего не вышло!» замолкали А через минуту снова хохотали над приключениями. Домой добрались благополучно, и даже костюм мужу Фаины Наилевны пришелся в самый раз. Пару раз ездил в Бишкек, и папа. Мы стали хорошо одеваться, купили телевизор с пультом и перестали залезать в долги.